Воспитывался ее будущий муж Антипов. Демина покровительственно шутливо обращался к нему. — Вы правда дальше без фонарика дойдете, а? — А то б я дала, товарищ доктор. — Да, я когда-то не на шутку в нее врезавшись была. Любила без памяти, когда девчонками мы были. У них швейное заведение было, мастерская. Я у них в ученицах жила. Нынешний год видались с ней, проезжала, проездом в Москве была. Я ей говорю, куда ты, дура, оставалась бы, вместе бы жили, нашлась бы тебе работа, куда там, не хочет ее делать. Головой она за пашку вышла, а не сердцем.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 Расстреляли. А мать ее, прежнюю мою хозяйку, я, наверное, выручу, хлопочу за нее. Ну, мне сюда. На свидание. И вот они расстались. Свет деминского фонарика ткнулся внутрь узкой каменной лестницы и побежал вперед, освещая испачканные стены грязного подъезда, а доктора обступила тьма.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 — спросила Антонина Александровна, и, не дав ему ответить, продолжала. — А тут без тебя курьез произошел. Необъяснимая странность. Я забыла тебе сказать. Вчера папа будильник сломал. И был в отчаянии. Последние часы в доме. Стал чинить, ковырял, ковырял, ничего не выходит. Часовщик на углу три фунта хлеба запросил. Неслыханная цена. Что тут делать? папу совсем голову повесил. И вдруг, представь, частому назад пронзительный, оглушительный звон, будильник, взял, понимаешь, и пошел. Это мой тифозный час пробил, пошутил Юрий Андреевич и рассказал родным про больную с курантами. Глава 14 Но тифом он заболел гораздо позднее. В промежутке бедствия семьи Живаго